будто и не замечая преграды, пробила грудь молодого мага и небрежно отбросила тело в сторону, как помеху на пути. Духовный клинок Илара прочертил линию в воздухе, полоснув существо по шее. Паладинка мгновенно пригнулась и чуть отпрянула в сторону, чтобы над ее спиной тут же пронесся луч хаоса, врезающийся прямо в голову твари. В финальную точку поставил второй выстрел. Тяжелая пуля вошла между глаз и застряла где-то в черепе нападавшего. Короткая пауза, пока присутствовавшие осознавали случившееся. Раздался крик Арисы. Маг, которого трое присутствующих внутри, знали под именем Моритас, разочарованно отвернулся от госпиталя, спокойно зашагав прочь. Бесполезный кусок мяса! Первое поколение не просто несовершенно, но и бесполезно. «Только на убой и годятся!» Он сплюнул на землю и ускорил шаг. Под доносящиеся издалека раскаты грома с неба посыпались крупные капли.